Первыми объявили о своей поддержке королю те дворяне, у которых земли были между столицей и Эрентеллом. Далее последовали дворяне, у которых были тесные связи с первой группой. И в конце концов все дворяне пообещали предоставить свою поддержку. «Отлично, тогда мы задержим наш ответ империи, пока не соберем наши войска на обычном месте. Естественно, я лично их возглавлю. Пожалуйста, позвольте мне присоединиться к вам на поле битвы, отец». В одиночестве прозвучавший выкрик принадлежал принцу Барбро, который до сего момента молча сидел в стороне и ждал. «Нет-нет, нет необходимости старшему сыну и наследнику трона принимать участие в битве. Позвольте мне повести армию». Барбро повернулся к возразившему, второму принцу Занаку. Ответ Барбро был кратким и по делу. «Нет необходимости?» Его слова были наполнены гневом. Предложение Занака было разумным, было глупо рисковать старшим сыном короля, наследником трона. Барбара понял это, но его отказ шел из ненависти к Занаку. Ненависти, возникшей во время вторжения демонов. Во время вторжения Занак патрулировал столицу и получил похвалу многих граждан. Барбара, напротив, спрятался во дворце, и поэтому число дворян, поддерживающих Занака, возросло. Занак не выглядел сильным и тем более отважным, и его героические поступки в критической ситуации резко контрастировались с его внешностью, чем он и привлек себе внимание. Барбара же, наоборот, выглядел впечатляюще, но его бездействие делало его трусливым в глазах народа. Для того, чтобы стереть этот позор, Барбара хотел идти на поле боя и показать свою боевую доблесть. Наследный принц был достаточно талантливым воином, и соответствовал своей внешности. Хотя он вырос в уюте дворецких стен и не устраивал спаррингов даже с телохранителем принцессы Реннер, Клаймом, который неустанно тренировался каждый день, но по-прежнему считался самым сильнейшим бойцом в королевской семье. Ему претела мысль, что Занака, теряющего равновесие от одного взмаха меча, могли считать лучшим воином, чем он. Это был невыносимый позор. К тому же Маркис Ревен как-то упомянул, что он проигрывает Занаку в интеллекте. Таким образом, Барбара хотел показать свои таланты хотя бы в военном деле. Независимо от того, кто отставал в этой игре престолов, никто не сдавался. У Гозефа разболелся живот, когда он увидел эту скрытую вражду между наследниками. Он хотел уйти в отставку после того, как король отречется от престола и посвятить себя будущему королевства. Но, видимо... Это никогда не случится. Как воин-капитан королевства, он должен выполнять свои обязанности до самого конца и защищать всех нуждающихся. В общем, работы было много. Да и само отречение короля было под вопросом. Конечно, если бы был кто-то, кто мог его заменить, то он с удовольствием сдал бы тому свой пост. Однако подходящих кандидатур не было. Был один, который мог постоять за себя и выстоять против Газефа. Но тот человек никогда не согласится стать воином-капитаном. Что Брейн планирует делать в будущем? Он имеет что-нибудь на уме? Хотя Брейн стал прямым подчиненным принцессы Реннер, у Газефа было ощущение, что он оставит свой пост в ближайшее время. Вероятно, он исчезнет, чтобы отточить свои навыки мечника. Как человек, связанный с королевским двором, Газеф не мог не восхищаться его образом жизни. Он вспомнил, О безопречном искусстве фехтования Брейна. После вторжения демонов Газеф и Брейн обменялись ударами в дружеском спарринге. Хотя Газеф его победил в том старом турнирном поединке, он смог почувствовать все часы тренировок, вложенные Брейном в работу с мечом, когда ветер от взмаха меча, как ураган, прошел по его волосам. Кто же мог подумать, что через несколько лет Брейн сможет в конечном итоге стать сильнее, чем он? Если бы Брейн согласился занять мое место, я бы сосредоточил все свои силы на подготовке следующего поколения, и в королевстве в будущем появились бы искусные воины. Конечно, я согласен. Голос маркиза Булроба прервал ход мысли Газефа. Сейчас мне время беспокоиться о далеком будущем. Если вы позволите, я бы с удовольствием поспособствовал моими сильнейшими войсками для усиления защиты его высочества». «Как вам, Ваше Величество?» «Хм, воин-капитан, что ты думаешь?» Он не мог сделать вид, что не расслышал. Это было бы ложью. Газеф попытался всем видом показать искреннее уважение, игнорируя при этом поддергивание брови Рейвена. Судя по всему, это булробу принадлежала идея послать барбро на поле боя, чтобы возвысить того в глазах общественности. Но доказательств этому у Газева не было. И мог дать только один ответ. Я считаю, что все зависит от мнения Вашего Величества. Король глубоко кивнул. Газев вдруг почувствовал укол вины, но не мог противиться воле короля и согласился. Да будет так. Возможно, это к лучшему, что вы пойдете вместе с нами. Да, позвольте мне даровать вам голову лживого императора, отец. Слушая восторженный ответ барбро Газев мог лишь надеяться что грядущие приготовления сдуют облака неловкости, образовавшиеся в его сердце. Маркиз Рейвен был лучшим политиком среди шести великих дворян. И можно было предположить, что его рабочий кабинет должен быть впечатляющим. На деле все было иначе. Многие бы были удивлены тем, что законопроекты, определившие будущее королевства, были составлены в таком скромном тесном помещении. Комнатка была заполнена книжными полками, на которых располагалось множество книг и свитков. Они были аккуратно расставлены, отражая личность их владельца. Впрочем, помещение было небольшим не из-за этих полок, хотя они внесли в это свой вклад. Хоть они и занимали очень много места, увидеть их было нельзя, вся комната была отделана толстыми медными листами, скрывающимися под слоем штукатурки. Они были нужны, чтобы помешать заклинателям прослушки, наблюдения и определения местоположения. В комнате не было окон, что вызывало небольшое чувство клаустрофобии, но с экономической точки зрения так было практичнее, поэтому приходилось терпеть. По возвращении из дворца Валенсии. Рэйвен кратчайшим путем прошел к своему кабинету, непроницаемому для магии. Он обошел свой крепкий рабочий стол и и лишённой энергии плюхнулся в кресло. Затем он закрыл лицо руками. Он больше не выглядел, как великий дворянин, имеющий большую власть и привилегии. Напротив, он выглядел человеком средних лет, которого вымотали ответственность и стресс. Уставшим движением руки он убрал назад тонкие пряди волос. После глубокого вдоха напряжение, накопившееся в ходе Дворцового Совета, обратилось в гнев, захлестнувший его сердце, В определенный момент гнев превысил свой лимит, и Рэйвен взорвался. «Проклятие! Проклятие! Проклятые идиоты!» Никто бы не смог понять, что сейчас происходило в кабинете Рэйвена, услышав эти резкие слова. Но если бы кто-нибудь догадался, то можно было бы только позавидовать проницательности его ума. «Королевство сейчас находится в большой опасности. Из-за частых столкновений с Империей возникли серьезные трудности» например, нехватка продовольствия, а также были и другие проблемы, которые с течением времени точно усугубятся. Королевство еще не рухнуло лишь потому, что дворяне искренне верили, что им нужно только немного подождать, пока противоборствующая фракция падет, из-за чего все-таки не бросали управление страной. Имперская армия состояла из профессиональных солдат, рыцарей, а королевские воины не шли ни в какое сравнение с ними – Чтобы противостоять вторжению империи, необходимо было призывать в армию крестьян, но, конечно, это означало, что в селах не будет хватать рабочей силы, к тому же империя всегда вторгалась осенью, во время сбора урожая, когда королевство больше всего нуждалось в работниках. В сезон урожая необходимы сильные мужчины, способные работать на полях от рассвета до заката, и их потеря не могла остаться незамеченной. Впрочем, их мобилизировали не просто так. Королевская армия, не имея обученных солдат, могла оказать сопротивление империи только за счет численного перевеса. В прошлом был случай, когда отсутствие призывников привело к огромным потерям для королевства. К счастью, тогда контратака, возглавляемая Газефом, увенчалась успехом. Убив двух из первоначальных четырех рыцарей, они положили конец той войне. Это была локальная победа. Но те события привели к снижению авторитета короля из-за того, что многие граждане погибли, так что это было скорее поражение. Но даже учитывая эти обстоятельства, это предательская гадость, это глупая борьба за власть, эти идиоты и их борьба за глупое место.